Я боялась взглянуть на Мэйвелл, которая, кажется, готова была взорваться. К счастью, рядом с ней появился лорд Робин. Он что-то негромко сказал. Мэйвелл, дернув плечиком, презрительно отвернулась. На лорда Робина это, однако, не произвело ни малейшего впечатления. Он спокойно взял ее за руку. Я затаила дыхание. Боже, сейчас она испепелит его на месте. Однако королева вдруг рассмеялась. Настроение у нее было переменчивое, как погода весной. Вместе с мистером Уэсли она обернулась к холму, прошептав несколько слов. Земля задрожала, пласты дерна раздвинулись в стороны, сместились каменные плиты, и холм расступился перед нами. Невероятно. В жизни не видела ничего подобного. Вглубь земли уходили широкие каменные ступени. «Как странно», – провормотал Кеннет, когда мы спускались. «Это же копия той лестницы, что ведет к парадному крольцу уэдбора Он был прав. Я еще не совсем пришла в себя после временного развоплощения, иначе тоже заметила бы это. У меня до сих пор слегка кружилась голова и шумила в ушах. Идти я могла, только опираясь на крепкую руку Кеннета, который держал меня так, будто вообще не собирался отпускать. Мы попали в прохладный холл, в точности походивший на вестибюль в Уайтборе. Те же светлые колонны, сплетающиеся наверху, те же голубые розетки, похожие на скутки неба. Я подумал, что замок, скрытый в холме, был фактически братом-близнецом у Эдбара, его перевернутым зеркальным двойником». Эдвард Уэсли, державшись поблизости на случай непредвиденных осложнений, улыбнулся. «Робин не рассказывал тебе?» – спросил он. «По легенде, фейри построили Уэдбер как серебряное веретено, балансирующее на границе миров. До тех пор, пока стоит этот замок и придется тонкая нить из серебра, волшебство в грейвилли не исчезнет». За узорчатыми дверями рыцарской гостиной раздавались взрывы смеха и пеликанье скрипок. Все-таки легкомыслие фэйри меня просто поражало. Час назад мы все едва не погибли. После появления хопперов в долине шепотов часть ее, вероятно, придется переименовать в немую долину, так как эти чудовища уничтожили за собой все живое. И все равно, как только опасность миновала, Сида уже готовы были веселиться. Стол в гостиной ломился от яств, Пять пылающих светильников под стропилами заливали комнату теплым светом. Возле двери я заметила Джоэла, который хитро улыбался, поглядывая на нас. «Вот же шельма! Столько времени находился рядом и даже ни разу не намекнул!» Я посмотрел на него с «Знаешь, если бы у меня возникло подозрение, что кто-то из наших конюхов бегает по ночам в холмы, я скорее подумала бы на Джонса». Джоэл с достоинством пожал худенькими плечами. «По рождению я мог выбрать ту сторону или эту». «Вот я и решил уйти вместе с мистером Уэсли. В одиночку ему было бы трудно справиться с переходом, особенно после болезни», — объяснил он. «Значит, Джоэл был таким же, как я, полукровкой. В отличие от чистокровных сидов, мы могли выбирать между человеческим миром и волшебной страной. И ни в одном из миров не чувствовали себя на своем месте. Я вздохнула и почувствовала, как Кеннет крепче жал мои пальцы. Мальчишка тем временем забеспокоился». Вы же не прогоните Джонса. Я думаю, ему вообще безразлично, та страна или это. Главное, чтобы к лошадкам поближе. Вы разрешите ему остаться?» Я заверила его, что не так глупа, чтобы избавиться от лучшего конюха во всем дубаноне. Потом появился распорядитель и пригласил нас к столу, во главе которого уже сидели Мэйвил с лордом Робином. Мое внимание привлекла стойка девушек в легких струящихся деяниях. Их светлые волосы блестели, как вода в реке, но одна из них была темноволосой. На секунду наши взгляды встретились, и я вздругнула. Это была эстрелья. Кажется, она нарушно привлекла мое внимание, так как сразу отвернулась, неестественно засмеявшись. В ее движениях была заметна нервозность, и вообще, судя по виду, ее пора было срочно спасать. Между тем, Кеннет заметил мой взгляд. «Это же мисс Рамирос!» – воскликнул он с удивлением. «Как? Она тоже здесь?» — Она попала сюда из-за меня, — призналась я, рассматривая серебряные завитушки на тарелке и не решаясь поднять глаза. — А ты разве не за ней сюда явился? — Кэннет посмотрел на меня с очень серьезным выражением. — Вообще-то нет. Я приехал в Айдбор как раз вовремя, чтобы увидеть, как ты лихо прогрессировал через вестибюль на каком-то мохнатом кабане с когтями. Это было очень эффектно, поверь мне. Только адского пламени не хватало. Я давно подозревал, что у Уайдбор непростое место, своего рода портал и решил, что ты отправился на поиски своего дяди. Было несложно догадаться, куда он исчез. Когда я вез его из Бусвина, большую часть пути он был без сознания, но, очнувшись, говорил только о Мэйвил. Я забеспокоился. Мне хотелось сгореть от стыда. Я надеялась вытащить Эстрелью, пока ты не узнал о ее исчезновении. Но все пошло не так. Даже не представляю, как теперь уговорить королеву отпустить ее, — добавил я уныло. Одного взгляда на Мэйвилл хватило, чтобы удушить самые смелые надежды. Кеннет мягко накрыл мои пальцы своей ладонью. «Предоставь это мистеру Уэсли». «Думаешь, дядя сумеет ее убедить?» «Не уверен», — признался Кеннет. «Но он бесит ее не так сильно, как мы». На столе появлялись все новые блюда. Молочный поросенок и пироги — творог со сладким медом, орехи и хлеб. Как назло пахло все упаительно вкусно. Похоже, что Мэйвилл, ничего не добившись колдовством, решила взять нас из мора. Я держалась из последних всех сил. Помню, что в гостях у фейри нельзя приглотить ни кусочка пищи, ни глоточка вина, если хочешь вернуться обратно. У Каната получалось следовать этому правилу с гораздо большей непринужденностью. Чтобы не думать о еде... Я исподволь принялась следить за дядей королевы, королевой, стараясь угадать, о чем они говорят. Лорд Робин хмурился и посматривал в сторону стрелья, что только подстегивало мое беспокойство. «Ей будет лучше у нас!» – хорошо поставленный голос Мэрил без труда пробился сквозь шутки и смех, звучавший над столом. Робин Уэсли, глядя ей в лицо, долгим взглядом что-то проникновенно сказал. «А с чего ты решил, что меня интересует твоя душа или твои желания?» — заносчиво хмыкнула королева. Однако в уголках ее губ задрожала луковая улыбка, и на один миг нас овеяла ароматом весенних цветов. Я вздохнула и отвернулась. Эти двое вели себя в точности, как нет с Агатой, когда те впервые познакомились. Сплошные насмешки и подколки. Мейвил подала знак музыкантам, и скрипки, оборвав веселенький мотив, послушно затянули плавную напевную мелодию. Королева первой вышла из-за стола, увлекая за собой лорда Робина. Очень быстро их окружили другие пары, что снова вызвало ее недовольство. Один щелчок пальцами, и вдруг откуда-то упала легкая цветочная завеса, отделив Мейвел с Робином от чужих взглядов, улыбок и прикосновений, от всего остального мира. Мое внимание привлекла одна леди в довольно нескромном платье с распущенными волосами. Подойдя к нам, она призывно улыбнулась Кеннету, положив руку ему на плечо. Я возрелась на нее в немом изумлении». Она же не собирается пригласить его танцевать. Где это слыхано, чтобы дама приглашала мужчину? Невероятно, но именно этого она и хотела, причем очень настойчиво. Я уже набрала воздуху, чтобы спросить, где она позабыла свои манеры. Однако Кеннет успел перехватить инициативу. «Прошу меня извинить, мадам», — сказал он, вставая и учтиво кланяясь. «Но я танцую, как трехстворчатый шкаф. Уверен, вы без труда найдете более достойного кавалера». Распущенная леди наконец отцепилась, правда, выглядела при этом разочарованной. Кеннет успокаивающим жестом положил ладонь на спинку моего стула, пока я безуспешно пыталась спрятать смех за салфеткой. «Трехстворчатый шкаф? Ты к себе слишком строг!» «Нежная мелодия скрипки» напомнила, как мы вальсировали на приеме у социалистского посла. Это был первый вальс в моей жизни и единственный. Потеплевший взгляд Кеннета говорил, что в его памяти всплыли те же воспоминания. Доклонившись ко мне, он шепнул, «Я бы как-нибудь сладился своей неуклюжестью и пригласил тебя на танец, но твой отец уже несколько минут подает нам какие-то знаки. Кажется, пришло время исчезнуть». Я тут же стряхнула себя неуместное любовное наваждение, наверняка тоже вызванное чарми королевы. Эдвард Уэсли уже вел к нам эстрелью, ее новые подруги, поглощенные танцем, пока не заметили пропажи. Сиды из отряда отца отвлекли внимание остальных гостей, дав нам возможность незаметно покинуть праздничную залу. Напоследок я обменялась взглядом с Марен, прижав ладонью серебряную стрекозу, спрятанную под платьем. Ее подарок. Мама, улыбнувшись, кивнула. Как жаль, что мы опять не смогли нормально попрощаться. Больше всех нужно было опасаться ворчуна, которого Мэйвил могла пустить по следу. В прошлый раз я чуть шею не свернула, убегая от него. Оглянувшись, я поискала его глазами. Лохматый ужас босвинской пустоши вальяжно лежал у камина. На секунду он приоткрыл луковый глаз, будто подмигнув мне, и сейчас же завалился на бок, вытянув лапы. «Я совершенно измотан», — говорил его поза. «С места не сдвинусь, хоть вы все тут лопнете». Когда я догнала Кеннета и стрелью за дверями гостиной, я все еще смеялась. не вдруг окликнул кто-то. «Мы обернулись. К нам спешил Эйнан. Вот девольщина». Я и забыла, что за мной остался должок. Одна надежда, что он не станет убивать меня на глазах у Фонтероя. Нам ведь не нужен здесь еще один драконский пожар, правда? Эту мысль я без слов попыталась донести до Эйнона, пока тот приближался. Однако вместо того, чтобы пригвоздить меня мечом к стене, Сид вдруг обнял меня, прижав к груди, и щекотно шепнул мне прямо в ухо. Реалоран! Теперь пришла очередь Кеннета онеметь от изумления. При виде такой наглости его брови сами поползли вверх. Эйнон, правда, не стал испытывать его терпение и быстро отстанил меня на расстояние вытянутых рук. Прощай, Эни, и пусть не отцветет боярышник в твоей душе. Последние слова он произнес почти на бегу, в тот же миг растворившись среди гостей. Однако, что за причудливая манера у этого джентльмена, заметил Кеннет собственническим жестом, взяв меня за руку и продев ее в свой согнутый локоть. Не иначе здешний климат так странно влияет на нервную систему. «Забудь», — успокоила я его, — «он просто пожелал мне счастья на свой манер». Да уж, спаси нас, Бог, от подарков фей и их благословений. Если вспомнить, что боярышник здесь считается символом целомудрия, Эйнон уготовил мне учить старой девы, отомстил, так сказать, за хрустальный плен. Но вместе с тем он назвал мне свое настоящее имя. Поверить не могу. Зная истинное имя Сида, я могла... О, я много чего могла. Заставить его исполнить любое мое желание, навлечь на него любые несчастья. В общем, в моих силах было устроить Эйнону веселенькую жизнь. В то же время я прекрасно понимала, что никогда не сделаю ничего подобного. Это такое доверие, предать которое невозможно. Вместо того, чтобы прнуть меня мечом, Сид нанес чувствительный удар по моей совести. Что за коварный бессовестный тип? Ладно. Сейчас было некогда размышлять о моих опрометчивых поступках или особенностях ситской натуры. Мы спешили за всех сил, понимая, что благодушие Мэйвил долго не продержится. Наверняка она уже роется в памяти, подбирая самое смертоносное заклинание. Одна надежда, что дядя Робин с моим отцом сумеют прикрыть нам спины. Разъеренный вопль настиг нас на середине широкой лестницы, ведущей к выходу из холма. Он ударил по ушам, отразился от стен и заметался под сводами с эхом. От этого крика задрожала земля под ногами. По каменным плитам зазмеились длинные трещины. Одна из ступеней рассыпалась в пыль под моей ногой, но, к счастью, Кеннет успел меня поддержать. Сверху сыпались комью земли. «Холм закрывается!» – скрикнула Эстрелья. Другой рукой Кеннет схватил ее за локоть. «Бежим!» Земля уходила у нас из-под ног. Лестница рушилась, светлое пятнышко входа, казалось, отодвигалось все дальше. Я с отчаянием подумала, что проклятый холм ни за что не выпустит нас из каменных объятий. «Держитесь!» — кричит кто-то голосом Кеннета. Или уже не Кеннета. Рука, крепко державшая меня за талию, вдруг резко выросла и обзавелась твердыми когтями, царапавшими тонкую ткань. Над головой раскрылся плотный купол драконьих крыльев. Дракону было тесно в узком проходе, то сыпался песок и обломки камней. Я зажмурилась, но успел заметить, что светлая цель впереди как будто стала ближе и ярче. В лицо бело горячим ветром, уши закладывало от свиста. И вот, наконец, дракон вырвался из закрывшегося холма, и все вспыхнуло вокруг ослепительным белым светом. Мы ушли из Уайтбора и очнулись в Уайтборе. Первое, что я увидела, открыв глаза, знакомые разлапистые светильники под балками рыцарской гостиной. Потухшие они были похожи на пустые клетки, выпустившие на волю огненных птиц. В окна лился слабый серенький свет, все было на своих привычных местах и вообще окружающая обстановка воскрешала забытое ощущение нормальности происходящего. Как я ни старалась, не могла уловить в воздухе ни единого намека на волшебство. В кресле напротив я увидел Кеннета, задумчиво потиравшего лоб. Эстрелья, со стоном держась за виски, спустил ноги с Софы. Можно было облегченно выдохнуть. Как ни странно, мы все стали живы. «Как ты себя чувствуешь?» – с тревогой спросила я у Эстрелья, помня, что случилось с леди Эллен после посещения волшебного острова и как сильно подействовало на нее кудовство. К счастью, девушка выглядела вполне здоровой. «Стыдно признаться, но я голодна, как волк», – засмеялась она, собирая в узел растрепанные волосы. «Еле сдержалась, чтобы там в гостях не перехватить чего-нибудь. Никто не возражает, если я приготовлю кофе. Кажется, все слуги исчезли отсюда вместе с Ферри». На секунду она задержала в дверях, послав мне ободряющую улыбку. Долг хозяйки велел мне помочь ей, но, заметив движение Кеннета, я осталась в комнате. Нам предстоял нелегкий разговор, и не было смысла его откладывать». «Энни», — позвал он, как только мы остались одни. Я обернулась, и меня поразила произошедшая с ним перемена. Золотое свечение в его глазах, которое так часто меня пугало, теперь бесследно исчезло. «Твой дракон», — выдохнула я. Кеннет безразлично пожал плечами. Остался на той стороне. Выбрал своим новым хозяином тот Уайтбор. Кажется, он пришел своему по вкусу больше, чем я. Кроме того, на той стороне дракон может иметь собственный облик. Я не знала, что сказать от нахлынувших противоречивых чувств. Представляю, как взбунтуется Мэйвил узнав об этом. Живой замок, наделенный самосознанием, плюс дракон с его гордым и непредсказуемым характером – это поистине шнокшибательный тандем. Сидом теперь скучать не придется. С другой стороны, кто лучше дракона сможет защитить Уайтбор от Хуппера или какой-нибудь другой напасти. А пока замок цел, волшебство не исчезнет. Было только тревожно за Кеннета – Магия живущего внутри дракона иногда его тяготила, но каково это совсем от нее отказаться? Не увидеть больше землю с высоты, не почувствовать музыку сфер, о которой он однажды рассказывал, и, главное, снова из-за меня. «Прости», — сказал я искренне. «Это все из-за того, что тебе опять пришлось меня выручать». На его лице отразилось легкое удивление, смешанное с улыбкой. Не сказал бы, что это обязанность меня тяготит, но тут он посерьезнел. «Мне невыносима мысль, что однажды я могу опоздать. Каждый раз, когда тебе приходится рисковать, я с ума схожу от тревоги. Есть лишь один способ обеспечить нам обоим спокойную жизнь. Ты выйдешь за меня замуж?» Мне вдруг показалось, что из комнаты откачали весь воздух. Я так мечтала, чтобы он это сказал, и теперь должна была отказаться от него ради самого Кеннета. Неправильно расценив мое замешательство, он счел нужным объясниться». Понимаю, тебе нужно время, чтобы отправиться от всех этих потрясений. Я не тороплю тебя. Просто каждый раз, когда я собираюсь сделать тебе предложение, тут же что-то случается. В первый раз я хотел сделать это еще в Вашенттауне, и меня тут же выдворили страны. Во второй раз собирался объясниться, когда вернулся из Босвина, и ты мигом сбежал на другую сторону. Я невольно покраснела, вспомнив тот наш разговор. Кеннет тактично умолчал о том, что в тот вечер я была пьяна, как сапожник. В общем, я не могу упустить момент, когда мы с тобой находимся в одном мире, в одной стране, более того, в одной комнате. Если ты согласна, то в Ковертхолле есть вполне приличная церковь. Я уже говорил со священником. Мы могли бы... Чем дольше я его слушала, тем быстрее таяла моя решимость. Пришлось перебить. Геннет, подожди, я очень благодарна тебе, правда, но я не могу. Я не подходящая для тебя невеста. Он определенно не ожидал такого ответа. Некоторое время он просто смотрел на меня. Потом вздохнул с интонацией человека, которому приходится терпеть чьи-то непонятные причуды. Мне казалось, раньше ты была иначе настроена. Что случилось? Я отвернулась, стараясь собраться с мыслями и не испортить все слезами. Пусть он разозлится, но для него же будет лучше отказаться от меня сейчас, чем потом жалеть о поспешном браке. Энни Фишер из Кречи не место рядом с лордом Фонтероем, равно как и козе Энни с Коул-стрит. А благовоспитанной леди из меня, похоже, не выйдет. Настоящая леди никогда не полезла бы в расследование, не подвергла бы опасности стрелью, и ее не пришлось бы с риском для жизни извлекать из ситского холма. «Мы с тобой слишком разные», – тихо сказала я. «Я ничего не понимаю в твоих увлечениях. Не особенно умна, не...» Кэннет задумчиво прошусь по комнате. Но почему же? Сейчас ты демонстрируешь удивительное здравомыслие, бросил он. Прости, я перебил. Он, казалось, чувствовал себя совершенно свободно и ничуть не выглядел оскорбленным, как мужчина, только что получивший отказ от женщины. Не очень образованно, не разбираясь ни в твоей любимой музыке, ни в книгах, и боюсь, что однажды тебе со мной станет скучно. Господь, с тобой, Энни! не выдержал Кеннет. В два шага преодолев разделявшее нас расстояние, он поймал мои руки и взял их свои. «Я хочу разделить с тобой свою жизнь. Я счастлив от мысли, что ты просто существуешь со мной в одном мире. А ты беспокоишься, что нам будет трудно найти общую тему для разговора. О чем ты вообще? Если я захочу поговорить с кем-то вроде себя, я схожу в клуб. Я хотел бы, чтобы ты взял в жену женщину, которой сможешь гордиться. Но я горжусь тобой». «Ты смелая, у тебя доброе сердце, и, пытаясь кого-то спасти, ты вечно попадаешь в такие потрясающие ловушки, что нарочно не придумаешь. И ты еще переживаешь, что наша жизнь станет скучной?» Я улыбнул сквозь слезы. «Знаешь, я никогда не могла тебя переспорить. Никогда с самой первой встречи. Ты всегда меня обезоруживал. Хоть бы раз поддался, просто из вежливости». «Только не в этом вопросе», — ответил Кеннет без тени спокойствия в голосе. «Если ты откажешь мне сейчас, я подожду. Но придет день, и я все-таки отведу тебя в церковь, даже если придется ждать всю жизнь». «Не придется», – сдалась я, обнимая его за плечи. «Надеюсь», – прошетал Кент мне в губы. «Я уже не так молод». Эстрелия с присущей ей деликатностью появилась под носом ровно через минуту, после того, как мы смогли отстраниться друг от друга на пристойное расстояние в 10 дюймов. Мои щеки пылали, Кент, вопреки своему утверждению, выглядел помолодевшим лет на двадцать. «Мисс Анна оказала мне честь, согласившись стать моей женой, воскликнул он. Я же говорила, сэр, что возможно счесть вполне привлекательным, особенно если прищуриться, поддразнила его Эстрелья, незаметно мне подмигнув. А вы сомневались? Кофе и бисквиты пахли просто умопомрачительно. После богатого пира в холмах Фейри мы были голодны, как волки, так что, недолго думая, приступили к завтраку. Кеннет шутливым жестом поднял свою чашку. «За мою будущую жену?» От его взгляда мои губы сами сложились в улыбку. Последние несколько минут убедили меня, что без слов мы гораздо лучше понимали друг друга. Может, брак и семья – это действительно не так страшно? «Не сходить ли нам в Коверт-холл?» предложила Эстрелли самым невинным видом. «Наверняка мистер Пенвел будет рад узнать, что с нами ничего не случилось. Кроме того, он может послать известия моим дяде с тетей». Я подумала, что мои утренние визиты в Коверт-Холл уже стали традицией. Причем каждый раз я ухитрялась приносить с собой какие-нибудь неприятности. То судейских чиновников, то неведомое чудовище, бродящее по берегу, то неугомонного мистера Гимлета с его копателями. Представив себе лицо деревенского старосты, когда мы заявимся к нему втроем, я засмеялась. «О да, мистер Пенвилл будет особенно рад меня видеть!»